В них просматривалась гармония богатства и любви. И вторая. «Посольство расположено в ста метрах от моего дома. Перейти дорогу, и ты в чужой стране». В банкетном зале собрались журналисты, писатели, ученые, политики. Приглашают, как правило, одних и тех же, выражаясь современным языком, «своя тусовка». У западных людей тусовка чинная, немножко скучная, но все же приятная, от красивых интерьеров,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 В нем все нацелено, напряжено и плещет в одну сторону – в политику. «Скажите, а как вы допустили в свои ряды господина Игрик? – спрашиваю я. И я называю имя человека, набравшего на последних выборах большинство голосов. Честно сказать, я тогда впервые усомнилась в своем народе, сделавшем такой выбор. «А где народный ум? Где народная мудрость?»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 Я раздумываю. Эта мысль никогда не приходила мне в голову. Интеллигенция действительно любила президента, но ведь от любви беды не ждешь, как пела Куджава. Ну и все-таки Игорек не должно быть, говорю я. Его надо перевести на другую работу. На какую? В зависимости от того, что он умеет делать. Предположим, он уйдет. Но что изменится? Ведь дело не в нем.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 спросила я. В это время к Икс подошел единомышленник, что-то сказал на ухо. Они отошли. Мне показалось, они пошли сколачивать оппозицию президенту. Но ведь оппозиция есть, они орут в телевизоре, и, пользуясь выражением Юрия Корякина, у них такие рожи, у них на рожах все написано. — Чем такая оппозиция? Лучше никакой. — Напротив меня? —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 Обо всем этом, об иксах, и изэтах. Пусть делают, что хотят. Надоело. Писатель посмотрел на меня глазами свежемороженной рыбы. Они не выражали ничего. Я поднялась, вышла в сад. Из сада был виден мой дом. Но мой дом находился в России, а здесь я была за границей, в Швеции. Это ощущалось во всем, даже в зеленой травке под ногами. Она росла не кое-как, она была густо посеяна, потом подстрижена и напоминала зеленый ковер. Ко мне приблизился журналист с бокалом. Он работает по совместительству с львом. Куда бы я ни пришла, везде он с бокалом и шейным платком вместо галстука. Хочешь, я сознаюсь тебе в одной тайне? Я ждала. Ненавижу журналистов и жидов.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 — спросила я. — А что может быть еще? — удивился скульптор. — Понятно, — сказала я. — Что вам понятно? Скульптор напрягся, как зонтик. Подошла официантка, предложила спиртное. Я выпила компари, после чего мир стал прекрасен и располагал к откровенности. — Что вам понятно? — переспросил скульптор. — То, что вы трехнуты на русская идея. «Трехнуты» — значит «сдвинуты» и «ушиблены» одновременно. «А вы на чем трехнуты?» — настороженно поинтересовался скульптор. «На качестве труда», — сказала я и простодушно поглядела на скульптора снизу вверх. «Он был хоть и трехнутый, но красивый». Скульптор почему-то обиделся и отошел. Прием подходил к концу. Гости прощались с послом и его женой. Она выслушивала теплые слова и широко улыбалась. А посол не улыбался широко. Чуть-чуть. У него характер такой. Народу было много, человек сто. И каждому досталось от ее широкой улыбки и от его чуть-чуть. Я подошла к режиссеру. — Ты на машине? — спросил он. — Нет, я рядом живу. Мы вышли из посольства.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 что-то изменилось, но что-то осталось по-прежнему. Он по-прежнему много и хорошо работает, у него по-прежнему нет денег, только слава. — Это верно, — подтвердил режиссер, — пешком иду. — А ты бы хотел машину с шофером? Я имела в виду положение, дающее машину с шофером и громкоговорителем. — А зачем? — искренне удивился режиссер. — Пройтись пешком, на ходу придумать сцену, потом поставить —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 а за глаза косая Алена проснулась утром от того, что ей все надоело. Проснувшись, она полежала некоторое время с открытыми глазами, укрепляясь в своем ощущении. Укрепившись окончательно, решила, что есть смысл оформить ощущение в слова, а слова высказать вслух, по телефону. Николаев позвонит в девять, она снимет трубку и скажет «Знаешь что?» «Я устала, мне все надоело, я больше ничего не хочу». Обычно он звонит ровно в девять, это его время. Он звонит и говорит «Привет». Она отвечает «Привет». Он говорит «Ну, пока». Она отвечает «Пока». И весь разговор, всего четыре слова, по два с каждой стороны «Привет» и «Пока». Но это не так мало, как кажется на первый взгляд. На самом деле, этот разговор гораздо длиннее, чем четыре слова. На самом деле он таков. Я есть у тебя, привет. И я есть у тебя. Но у меня дела, я пойду к делам, пока. Я уважаю твои дела. Для настоящего мужчины дело важнее женщины. Но после всех дел ты придешь ко мне, я подожду, пока. Вот что значит всего четыре слова, по два с каждой стороны. Сегодня все будет иначе. Сегодня он скажет «Привет», а она ответит «Я устала, мне все надоело, я больше ничего не хочу». Он удивится. «Но почему?» — она скажет. «К чему вопросы?» Круглый будильник потопной конструкции показывал 9 часов 03 минуты. Потом 9 часов 04 минуты. Через 46 минут он показывал ровно 10. Николаев не звонил. Это было против всех правил и привычек. Это было так же, как если бы солнце встало на час позже или не взошло бы вообще. Алена глядела то на будильник, то на телефон и испытывала какое-то общее недоумение. Она боялась, что недоумение размоет ее планы, и вместо того, чтобы сказать заготовленную фразу, она заорет в трубку. «Ты чего не звонишь? Я жду, стою тут как идиотка!» Хорошо было бы пойти на кухню, вскипятить чайник. Но Алена боялась, что шум падающей воды сожрет остальные звуки, в том числе телефонный звонок. Алена стояла над телефоном. Потом ей надоело стоять, и она села в кресло. Время остановилось вокруг Алены. А может быть, это остановилась сама Алена, а время продолжало медленно обтекать ее, босые ноги, нежное лицо. Алена была похожа на американскую актрису Одри Хепберн. Если бы Одри косила на правый глаз, то была бы просто копией Елены Андреевны Журавлевой, учительницы пения в начальных классах. Пение предмет необязательный, и на этом уроке дети, как правило, самоутверждаются в глазах родного коллектива и в собственных глазах. Сознательные ученики в лице старосты из звеньевых пытаются навести порядок. И очень часто это начинание перерастает в гражданскую войну. Сознательные бьют хулиганов и наоборот. В этих случаях Алена норовит спрятаться за пианино, потому что не знает, к какой стороне примкнуть, и боится быть битой обеими сторонами. Алена смотрела на телефон, но видела памятью свой урок в четвертом А. Круглоглазый и круглоголовый Афанасьев прокукарекал два раза, просто так, чтобы сообщить общий легкомысленный тон начавшемуся уроку. Староста Звонарева, толстая, рано оформившаяся Звонарева, взяла свой портфель и стукнула Афанасьева по круглому лицу. Афанасьев ударился затылком о радиатор парового отопления, и у него, как в мультфильме, прямо у всех на глазах выросла высокая шишка. Это было со стороны Звонаревой явным превышением власти. В недрах класса, как в вулкане перед извержением, заурчал гул. Алена в первую секунду оцепенела от ужаса. А уже во вторую секунду громко и с патетикой закричала. История знает две тайны смерти. Смерть царевича Дмитрия и смерть композитора Моцарта. И первая и вторая смерти давно перестали быть тайной а может, и никогда и не были таковой. Известно, что царевич был убит людьми Годунова, а Моцарт умер своей смертью от туберкулеза. Но Алене необходимо было переключить внимание детей со Звонаревой на коварство Годунова, на чье угодно коварство. И если для этого понадобилось выдумать еще одну тайну, Алена выдумала бы ее сама и, не задумываясь, выдала заподлинное историческое событие. Класс забыл про Звонареву. Звонарева забыла про Афанасьева, Афанасьев забыл про свою шишку. Все разинули рты и слушали про завистливого Сальери, беспечного солнечного Моцарта. На Моцарта и Сальери ушло 20 минут. Оставалось еще 20. Надо было разучивать новую песню. В плане стояла детская песенка «Мы сидеть не станем дома». Но детям не интересен учебный репертуар, который не обновляется десятилетиями. Дети поют то, что поют взрослые. Елена не рискнула отпускать их внимание и объявила популярную песню «Зачем вы, девушки, красивых любите». Продиктовала слова, с чувством сыграла вступление, и весь класс затянул с суровым вдохновением. Ромашки спрятались, поникли лютики. Афанасьев выводил громче всех, напрягая, вытягивая шею. Слух у него был замечательный. В соседнем классе шла контрольная по алгебре. Никто не мог сосредоточиться на формулах. Все сидели, слушали и уносились мыслями в неведомые дали. Учителя выглядывали из учительской. Им тоже хотелось петь хорошую песню под хороший аккомпанемент. В один из дней Алена решила «Не идти больше на поводу у 12-летних людей», а взять их в ежовые рукавицы, взять и держать. Именно с этим настроением Алена явилась на следующий урок, сосредоточив в себе всю волю, всю принципиальность и благородную свирепость. Но дети почему-то все равно ее не боялись. Они сидели тихо, но смотрели скептически. И когда Алена крикнула, кто-то засмеялся. Видимо, была в ней какая-то неубедительность – Дряблая воля, которая сразу ощущается детьми и собаками. Собаки кусались при первой же возможности, дети не слушались. И Николаев тоже совершенно не слушался и не боялся, а относился к ее любви как к необязательному предмету. Будильник показывал без четверти одиннадцать. Хотелось есть. Алена вспомнила, как он вчера уходил. Она смотрела в его лицо, а он куда-то вверх. У него были желтоватые белки и острое, очень неприятное выражение лица. Алена подошла к телефону и набрала номер Николаева. В конце концов, почему она ждет его звонка? Ведь можно же позвонить самой, позвонить, все сказать. Трубки запел скорбный длинный гудок. Сначала один, за ним другой. Эти гудки шли из его кабинета. Там стоял его стол, и было его жизненное пространство — семь квадратных метров, выделенных из общего жизненного пространства. Трубку долго не снимали. Алена ждала и видела его лицо. Вас слушают? Неожиданно отозвался незнакомый голос. Видимо, кто-то посторонний вошел в его кабинет. «Можно Николаева?» — спросила Алена, удивляясь чужому голосу. «Он на совещании у директора. Что ему передать?» «Ничего не надо, спасибо». «Можно, конечно, передать через постороннего человека. Я устала, мне надоело, я больше ничего не хочу. Но честно ли это будет по отношению к их прежней любви? Всегда бывают интересные начала отношений и безразличные концы». И все-таки их история заслуживает другого конца. Надо уважать свое чувство, пусть даже ушедшее. Нельзя передавать главные слова через третьих лиц. Надо сказать самой, и не по телефону, а лично. Прийти к нему на работу красивой, независимой, еще более красивой и более независимой, чем в начале любви. Прийти и все сказать. А потом повернуться и уйти. И как поется в какой-то новой песне, Он сможет окликнуть, но не сможет вернуть. Учреждение, в котором работал Николаев, называлось НИИФЗ, Научно-исследовательский институт физики Земли. В нем работали младшие и старшие научные сотрудники, писали кандидатские и докторские диссертации. Смысл их деятельности состоял в том, чтобы вырвать у Земли еще одну тайну, такую же, например, как электричество. А через десятки лет будет невозможно представить себе жизнь без того открытия, которое готовит сегодня НИИ ФЗ. Трудно сказать, что это будет. Может быть, откроют новый закон времени. Можно будет планировать время, и каждый человек сможет назначить себе любую продолжительность жизни. Либо по 40-50 лет оставаться в одном возрасте, в том, в котором ему больше всего нравится. Но на сегодняшний день институт никак не мог отнять у земли ее главную тайну и только копил-копил всевозможные материалы на всевозможные темы, а сотрудники оформляли все это в диссертации. Должен был явиться гений и все осмыслить, свести хаос в одну определенную идею. Но гения пока не было. То ли он еще не родился, то ли родился, но еще не подрос, а может, подрос и окончил институт, и уже стоит в отделе кадров, чтобы наняться на работу. А может быть, он даже давно уже работает в родном коллективе, но не проявляет инициативы, а директор созвал совещание, чтобы выделить гения из своей среды. А может, это Николаев? Хотя маловероятно. Для Николаева наука – это повод для самоутверждения в глазах других людей – То же самое, что уроки пения для Афанасьева. Афанасьев может спеть лучше всех в классе только для того, чтобы все развели руками и сказали «ну надо же!». А просто так петь ради искусства ему неинтересно. Ему интереснее покукарекать. У Алены есть знакомый Вова, сосед четырех лет. Алена при встрече присаживается перед ним на корточке, гладит его по волосам и приговаривает «Вова умный». Вова красивый, Вова лучше всех. А Вова смотрит ей в самые зрачки и не мигает, и даже реснички не дрогнут. Если же ему вдруг сказать «Вова плохой», он тут же поверит, тут же обидится и зарыдает горькими слезами. Примерно те же взаимоотношения у нее с Николаевым. Алена гладит его по лицу и говорит «Ты мой любимый, ты единственный, ты лучше всех». Николаев тоже смотрит ей в глаза, и на его лице выражение глубочайшего внимания. Алена была искренна в те минуты, но если бы она пустилась на прямую грубую лесть, Николаев не заметил бы подмены. Эта потребность в подтверждении происходила от неуверенности в себе. При внешнем комплексе превосходства он все же ощущал комплекс неполноценности. Он себе не доверял. И уверенность Алены ему была просто необходима для удельного веса, чтобы не всплыть на воде, чтобы не взлететь от ветра с поверхности земли. Было начало третьего. Совещание у директора все еще продолжалось. Перед его дверью сидела воспитанная секретарша, женщина с остановившимся возрастом. Ей можно было дать 30, 40, 50. «Секретарша!» С тщательно скрываемым неодобрением посмотрела на Алену и спросила, «Что вы хотите?» «Мне нужен Николаев», — ответила Алена и села в независимой позе, закинув ногу на ногу. Алена боялась, что Николаев после совещания может сразу уйти, не заглянув в кабинет. «Тогда придется приезжать в другой день, а ей удобно только среда, когда в школе нет пения». Три выходных дня в неделю плюс три месяца летних каникул, не считая весенних и зимних, входили в преимущество ее неблагодарной, малооплачиваемой специальности. В приемную то и дело заглядывали научные сотрудники и сотрудницы. Алена делила всех людей на мужчин и женщин. Женщина наделила на тех, кто с бровями и без бровей. Последняя мода советовала женщинам щипать брови и тем самым открывать глаза. Открытый глаз лучше виден окружающим и больше видит вокруг себя, чем тот, что занавешен широкими бровями. И даже если женщина, торопясь по делам, проскочит мимо своего счастья, то счастье само увидит ее глаза и придержит за локоть. Мужчина Алена тоже делила на две группы. Первая с открытым поиском. Они открыто ищут свое счастье и смысл жизни. Им интересны и тайны земли, и тайны любви. Как правило, эти мужчины не находят ни того, ни другого. Чтобы найти что-то одно, нельзя отвлекаться на другое. Но есть и такие, которые успевают и преуспевают и тут, и там. Именно их пытаются выделить из общей массы девушки с выщипанными бровями. Вторая категория мужчин – без поиска. То ли они все для себя нашли, то ли ничего и не искали. Эти, как правило, не исповедуют никакой моды, их не интересует свое внешнее решение. В приемную заглядывали женщины с бровями и мужчины без поиска. Они с некоторым удивлением взглядывали на Алену, а потом на секретаршу, как бы спрашивая, а что это? Именно никто, а что? Алена выглядела так, как будто явилась не в научно-исследовательский институт в рабочее время, а в ночной бар, который бывает открыт во время кинофестивалей. На ней были черные атласные брюки-юбка и серебряная майка, под которой отчасти угадывалось, отчасти просматривалось ее молодое нежное тело. Она явилась из вечера, а это был день. Она явилась из праздника, а это были будни. И еще она подозревала, что с точки зрения окружающих явилась не из высокого праздника, а из бездумья и шабаша, на который ходят ведьмы и черти, и не всякий туда пойдет. В какую-то минуту Алене захотелось подняться и уйти, но в этот момент растворилась дверь, и из кабинета директора вышли люди. Почти все они были без поиска, либо с тщательно скрываемым поиском. В середине мини-толпы шел грузный человек с чуть просторными и чуть приспущенными штанами. Алена была убеждена, что люди произошли не поголовно от обезьян, а каждый от своего зверя. Алена от кошки, Николаев конь, но не крупный, так, пони, возможно, и осел. А этот в середине толпы происходил от льва. У него было... «Тяжелое царственное лицо. Каждая черта в нем была тяжела и значительна». Алена догадалась, что это директор. Директор молчал, но внимание всех людей было направлено в его сторону, как стрелка компаса к северу. Какой-то человек что-то говорил директору, суетясь словами и интонацией. Директор слушал, и по его лицу было заметно, что ему это неинтересно. У директора было такое выражение, будто ему тоже все надоело. Но не сегодня, как Алене, а лет двадцать назад. И с тех пор каждый день. Это было застарелое, хроническое «надоело». Что ему надоело? Работа? Нет. Он, похоже, любил и понимал свое дело. Мужчине дело не надоедает. Жизнь? Нет. После пятидесяти люди понимают и ценят жизнь. Может быть, он мучает женщину, И мучается сам? А может быть, он мучает двух женщин? И мучается вдвойне? Директор слушал человека, который что-то пришептывал и пришептывал ему на ухо, доказывал, что он тот самый гений, которого ищут, ищут, ищут и не найдут. Директор, должно быть, слышал это не раз. Ему хотелось сказать, да замолчите вы, надоело. Но перебивать было неудобно. Он слушал терпеливо, и глаза его были свинцовые. Алена поднялась со стула, переходила глазами от одной головы к другой. Николаева не было. Она сначала почувствовала, что его нет, а потом уже увидела, что его действительно нет, пропустить его она не могла, значит, его нет и не было. Алена протиснулась к директору и спросила, а где Николаев? Директор посмотрел на Алену, будто она была движущийся предмет. «Никто? А что?» «Какой Николаев?» — не понял директор. «Из отдела технической информации», — подсказали за спиной. «А, Николаев!» — вспомнил директор. «А в самом деле, где Николаев? Почему его нет?» «Может, забыл?» — предположил тот, что нашептывал. «Ну нет», — сказал другой. «Почему же его нет?» — оживился директор. Вполне мог забыть, молодой человек, о никакой ответственности, никакого тщеславия. «На себя лучше посмотрите», — обиделась Алена. «В каком смысле?» — директор посмотрел на Алену. В его глазах обозначилось любопытство. «Он схему три месяца чертил, а вы ее потеряли». «Какую схему?» «Ну не схему, чертеж. Он с утра до вечера над ним сидел, только про него и говорил. Всю голову своим чертежом заморочил, а вы потеряли». Я? Ну не вы, кто-то из ваших, тоже начальник. Как же так? А я откуда знаю? Наверное, положил куда-то, а куда забыл. Может, в такси оставил, пьяный был. А почему я об этом ничего не знаю? Где Николаев? Я первая спросила. Директор оглядел присутствующих. Я его сегодня не видел, сказал один. Может, заболел? Предположил другой. Заболел задумчиво догадалась Алена. «У него хроническая пневмония, он вообще простудливый». «А вы ему кто?» — спросил директор. «Я ему никто», — вспомнила Алена. «С сегодняшнего дня. А то, что он диссертацию не пишет, так это даже честнее. Сейчас все пишут, как летописцы. Всеобщая грамотность. Палкой кинешь — в кандидата попадешь. Директор посмотрел на Алену без раздражения, как лев на кошку. Может быть, почувствовал их родственность, ведь в конце концов лев тоже кошка. «Но «Ну я пойду», — предупредила Алена и действительно пошла, отодвигая от деловых людей свой праздничный облик. Перед тем, как скрыться за дверью, обернулась и тщательно попрощалась с секретаршей. Телефона у Николаева не было. Он жил в Новом районе, и телефон здесь планировали на 1979 год. Дверь отворила мамаша Николаева. Это была кокетливая старуха, вечная женщина. Алена про себя называла ее «жабка». Уменьшительно от слова «жаба». «Жаба грубо», а «жабка как раз». Николаев был связан со своей мамой таким образом, будто ему при рождении забыли обрезать пуповину, и у них до сих пор общее кровообращение. Николаев ушел 32-й год, но он был пристегнут к жапкиной юбке большой английской булавкой. Таких мальчишек в своем отрочестве Алена дразнила «мамсик». У них во дворе жил такой. У него, наверное, было какое-то имя, но его никто не знал. Все звали его «мамсик». Иногда Николаев устраивал бунт и исчезал. Жабка не волновалась. Она знала, ее брики кекс вернется в болото, она накормит его червями и личинками и сама приведет ему дюймовочку. Так оно и бывало. Однажды жабка сказала Алене, «У меня в вашем возрасте уже было двое детей». Алёна ее поняла. Она хотела сказать, Выходите замуж, обзаводитесь семьей, а не теряйте времени возле моего сына. Все равно у вас с ним ничего не получится. Алена и Жабко не нравились друг другу. Без причин. Просто не совпадали электрические поля. А может быть, была причина. Николаев. У них был один объект любви, и каждый хотелось владеть им безраздельно. Здравствуйте, поздоровалась Алена. «Добрый день», — отозвалась Жабка, несколько удивившись появлению Алены и ее боевому оперению. «А Саша дома?» — спросила Алена. «Саша на работе», — ответила Жабка очень вежливо и даже как бы сострадая, что Алена до сих пор не обзавелась семьей, а бесперспективно бегает за ее сыном. «Его на работе нет, я только что оттуда». «Не знаю. Во всяком случае, мне он сказал, что он ушел на работу». Алене захотелось сказать «Жаба», но она справилась с желанием и сказала «До свидания». Алена спустилась пешком до первого этажа, вышла на улицу. Двор перед домом был засажен зеленью. Высокая костистая старуха широко шагала, как послушник, тащила за собой шланг. Алена остановилась в раздумье. «Николаев пошел на работу и не пришел на работу». «Значит, что-то случилось. Может быть, он попал под машину?» Она подняла голову, разыскивая глазами окна Николаева. Жабка маячила в окне, и даже отсюда были видны ее остановившиеся, встревоженные глаза. Видимо, ход ее мыслей был тот же, что и у Алены. Определенные ситуации рождают определенный штамп мышления. «Вера Петровна!» — позвала Алена. Жабка тут же выснулась в окно. «А вы не знаете, где бюро несчастных случаев?» Жабка тут же исчезла. Может быть, рухнула в обморок. Алена подождала немножко, потом пошла в раздумье к автобусной остановке. Если Николаев попал под машину, то, скорее всего, его отвезли в Склифосовского. Можно выпросить халаты и войти к нему в палату. Войти и осторожно лечь возле него на кровать. Николаев будет лежать в ее флюидах, как в теплой ванне, и ему не будет больно, и не будет страшно. Она пододвинет губы к его уху, тихо спросит. «Ты меня слышишь?» Он сомкнет и разомкнет ресницы, как бы кивнет ресницами. «Я устала», — прошепчет Алена. «Мне надоело, я больше ничего не хочу». Он опустит ресницы на щеке. От угла глаза к уху двинется некрупная, непрозрачная слеза. Николаев пошел на работу и не пришел на работу. Может быть, с ним действительно что-то случилось? А может быть и другое, вернее, другая. Алена остановилась, парализованная догадкой. Она вспомнила, как однажды в начале их любви Николаев не пошел на работу. Алена была тогда для него важнее всех тайн земли. Он не боялся бесчестия, которое падет на голову прогульщика, не побоялся бы любого возмездия. Он тогда не пошел на работу, и они отправились в кино. И из кино в кафе, а потом бродили по улицам, цепив руки. И то же самое и сегодня... Те же поступки, те же слова. А в сущности, почему он должен придумывать какие-то новые слова и совершать другие поступки? Меняется объект любви, а человек остается тем же и также выражает свои чувства. Он и другая сидят сейчас в кино, в том же самом кинотеатре, локоть к локтю, плечом к плечу, Он смотрит на экран, она на него. Он оборачивается и чуть кивает в сторону экрана, дескать, туда смотри, но она смотрит на него, и он тоже смотрит на нее, и в темноте мерцают его глаза. Кто знает, о чем человек думает в последние секунды своей жизни? Этого еще никто не рассказал. Но вполне может быть, что в последние секунды Алена увидит его мерцающие в полумраке сильные глаза. Лучше бы он действительно попал под машину и был бы сейчас по ту сторону времени, чем здесь, с другой. Они посмотрели кино и зашли в кафе. Он жует сомкнутыми губами и, не отрываясь, смотрит на другую и не понимает, как он был влюблен в кого-то, кроме нее. Она красивее Алены, моложе, элегантнее и нравится жабке. Николаев развлекает ее по знакомой программе. Сначала детство, в котором он не мамсик, а полуголодный шантропа. Потом институт физики земли, в котором он не показушник, а вольнодумец и борец. Директор пытается понять его, Но Николаев не умещается в рамки чужого понимания. Его никто, никто не может понять. Другая проводит тонкой ладошкой по его щеке и говорит, «Я тебя понимаю, ты лучше всех, ты единственный». Николаев снимает ее ладошку со щеки и целует каждый палец а она склоняет лицо и целует его руки, тоже каждый палец. Она, конечно же, знает об Алене и называет ее «твоя певичка». Он смущенно молчит, как бы извиняясь за прошлое и зачеркивая его своим молчанием. «Ваш билет!» — проговорили сверху над ухом Алены. Алена очнулась. На ней стояли две женщины а сама она сидела в автобусе. Алена не помнила, как она оказалась в автобусе и не понимала, что от нее хотят незнакомые женщины. Она подняла на них глаза, полные горя, потом встала со своего места и пошла ни на кого не глядя. Женщины, рабев, посторонились и пропустили Алену. «Нахалка», — сказал кто-то за спиной, — «молодая, бессовестная». Алена вышла на остановке, которая называлась «Фестивальная улица». Что это за улица? Как она сюда заехала? Должно быть, села не в ту сторону. Или не на тот автобус, а скорее и то, и другое. Возле фонарного столба лежала убитая дворняга. Ее, наверное, сбила машина, и кто-то оттащил в сторону, к столбу. Собака была большая, белая и грязная. Алена увидела собаку, как макет своей будущей жизни. Те двое сидели в кафе, в тепле, ели и пили, они там. А она тут, на другом конце города, отверженная, голодная, к тому же еще нахалка и бессовестная в общественном мнении. А жизнь тем временем шла своим чередом. На смену дню плыл вечер. Облака стояли величественные и равнодушные ко всему, что делалось на земле. Что такое одна судьба в общем вареве мироздания? Уцелевшие собаки бежали трусцой в поисках пищи и ласки. Что делать? Как постоять за себя? Можно выброситься при нем из окна. Будет он ее помнить. Не забудет, даже если и захочет. Она мертвая станет между ними и разлучит. Впрочем, зачем убивать себя, если можно убить его? Алена услышала вдруг резкий холод. Она задохнулась. Потом с нее ручьями пошла вода. Мимо проехала поливальная машина. Шофер, высунувшись, что-то кричал, похоже, сердился. Машина проехала. А Алена осталась стоять возле автобусной остановки. Волосы ее обвисли, ресницы текли по лицу черными дорожками, брюки облепили ноги, вода натекла в туфли. Николаев и другая сейчас гуляют по городу и вполне могут завернуть на фестивальную улицу. Они пройдут мимо Алены, держась за руки, спаянные радостным чувством. Николаев узнает Алену, поздоровается. «Привет!» Она ответит «Привет!» Потом он скажет «Пока!» Она ответит «Пока!» Они пройдут мимо. Через несколько шагов та обернется, коротко и цепко обежит Алену глазами. «Это ему надоело, это он больше ничего не хочет!» а она бегает за ним по всему городу, чтобы сказать восемь слов. Алена пережила унижение, такое сильное, будто встреча произошла на самом деле. Это унижение переплавилось каким-то образом в новое, гордое чувство, и это новое чувство не позволило ей стоять на месте. Алена пошла по фестивальной улице. Идти в мокрых туфлях было неудобно. Она сняла их, взяла в руку и пошла, босая, по теплому асфальту. Встречные люди оборачивались и смотрели на Алену с удивлением и завистью. Им тоже хотелось снять с себя душную обувь, пойти, как в детстве, легко и полетно. Но все они были несвободны в силу разных причин. Каждый от чего-то зависел. Лифт в доме не работал. Он не работал именно потому, что в Алене закончились последние силы. И если бы она хорошо себя чувствовала, то лифт, конечно же, был бы в полной исправности. Алена уже давно заметила подобные совпадения в своей жизни и даже вывела из них закон, который назвала «Закон подлости». Закон сработал, и Алена пешком отправилась на одиннадцатый этаж. Ей казалось, она передвигается не на ногах, а на клапанах своего сердца. На десятом этаже Алена остановилась. Еще один лестничный марш, еще одно усилие, и она сможет отгородиться от мира, от людей и облаков, от автобусов и собак. Она, как в пустой гулкий храм, войдет в свое несчастье и никого туда не пустит. Сейчас, в данную минуту, ей не хотелось ничего, Но когда придет пора что-то почувствовать, ей не захочется ни умирать, ни убивать, ей захочется просто выжить. Николаев сидел перед ее дверью на ступеньках и, похоже, дремал. Увидев Алену, он поднял голову, поднялся со ступенек, смотрел, не мигая, глаза у него были, как у коня, у пони. Но, в конце концов, у пони, у коня и даже у осла одинаковые глаза, рост разный, а глаза одни. Во всем его облике было что-то хрупкое, безрадостное, как в траурной бабочке. От него исходил мрачный шарм. Алена сглотнула волнение, чтобы не стояло у горла. Волнение немножко отодвинулось, но тут же снова подошло к горлу. Мешала дышать. Я тебя с двенадцати часов ищу, сказала Алена. А я тебя с двенадцати часов жду, сказал Николаев. Знаешь что? Знаю. Они качнулись друг к другу, обнялись, замерли. Алена обнимала его так, будто это ее сын, скормленный и выстраданный который пришел к ней из опасности и опять должен уйти в опасность. Она обнимала его, будто это был дивный ковбой в широкой шляпе, и не было такой силы, которая могла бы развести их по разным жизненным пространствам. Алена вздохнула прерывисто. Так вздыхает наплакавшийся ребенок, так вздыхает пересохшая земля после дождя. Было ясно все, кроме одного — Почему она, Елена Андреевна Журавлева, такая красивая, положительная, способная к устойчивому чувству? Почему из всего мужского населения страны она выбрала именно Николаева, мамсика и показушника, к тому же одного с ней роста? Это была одна из тайн земли, которую никто никогда и не разгадает, да и не надо. Вечером Николаев уходил. Алена ждала. Он скажет еще что-то, кроме пока. Смотрела в его лицо, а он куда-то вверх. У него были желтоватые белки и выражения, которые она не любила. Потом он сказал «пока» и ушел. Лифт не работал, Николаев сбегал по лестнице, и некоторое время был слышен ритмический рисунок его шагов. Утром Алена проснулась с ощущением, что ей все надоело. Рубль 60 не деньги. Возле метро «Новые черемушки» в ларьке продавались шапки-невидимки. Шапки были бежевые, с помпончиком на макушке, походили на лыжные, и их никто не брал. Я остановился возле ларька, повертел в руках шапку и спросил у продавщицы. — А почему никто не покупает? — Вегоневая, — равнодушно объяснила продавщица. — Я пощупал шапку. Она действительно была не шерстяная и, видимо, холодная. — Ну, будете брать? — высокомерно спросила продавщица. Она была молодая, с высокой прической и держала ее на голове гордо, как олени держат рога. А сколько стоит? виновато спросил я. Рубль шестьдесят, сказала продавщица. Деньги, что ли? Больше пропьете и толку чуть. А тут все-таки шапка. Рубль шестьдесят не деньги, а все-таки шапка. Вам какую? И все равно можно эту. Продавщица взяла шапку, на которую я указал, надела ее себе на голову и пропала. Я растерялся. Вообще меня удивить очень трудно, почти невозможно. Я тонко чувствую корни жизни, все могу понять и объяснить, но здесь я ничего не мог понять. Продавщица тем временем сняла с головы шапку и снова возникла. «Включает?» — равнодушно спросила она. Ей было все равно, каким товаром торговать. «Не понимаю», — сознался я. «Удивление и растерянность еще не осели во мне». «Я пропадала или не пропадала?» — уточнила продавщица. «Пропадала». «Значит, включают? успокоилась продавщица. «А то, знаете, сейчас холодно, шапки портятся, которые вовсе не включают, а которые наполовину. Завернуть вам?» «Не обязательно». Я взял шапку. Отошел от ларька, надел поплотнее на голову и отправился на работу. Главное в жизни правильно расставлять акценты, уметь видеть, что важно, а что не важно. Если, например, в метро тебе давят в спину и ходят по ногам, надо понимать, что это явление временное. И вот стою я в шапке невидимки, стиснутый со всех сторон и чувствую плечи своих. Современников. Возле меня в минусовом расстоянии стоит деревенская женщина в шале и плюшевой жакетке. На шее у нее, как олимпийский венок, висит гирлянда сушек. Мать, обиженно говорит кто-то за моей спиной, встала, как памятник. Подвинься немножко. Я включен, и там, где я стою, пустое место. Бабка двигается в эту пустоту но она заполнена мной. «Куда я подвинусь-то?» — огрызается бабка. Она так оглушена городом, цивилизацией и своими узлами, что ничему уже не удивляется. «Вот деревня!» — сердится человек за спиной. Можно бы повернуться и двумя пальцами взять горожанина за нос, за самый кончик, чтобы умел расставлять акценты в жизни. Но, с другой стороны... Стоит ли хватать за нос человека, который не умеет расставлять акценты и, видимо, сам страдает от этого? Ему от этого еще хуже. Я прохожу мимо вахтера без пропуска и направляюсь в свой корпус. Институт у нас большой, целый город. Руководит институтом Копылов, лауреат трех премий. Копылов – гений. Ему ничего не стоит выдумать новый самолет и открыть новый закон – При этом он не кричит «Эврика», как «Архимед», а просто откидывается на спинку рабочего кресла и делает пружинищие разводы руками в стороны. «Я завидую Копылову, как Сальере Моцарту. Завидую, потому что он гений, а я просто способный человек. Я, может быть, могу выдумать самолет, но на это уйдет очень много времени, потому что я буду отвлекаться. А Копылов ни на что не отвлекается». Все остальное ему неинтересно, но это не значит, что он рассеянный и близорукий, как описывают ученых в литературе, роняет на ходу стулья, ходит в разных ботинках. Копылов точен. Никогда, никуда не опаздывает. У него потрясающие запонки с рубинами и модная стрижка. Иногда я встречаю его и здороваюсь, и он отвечает и идет дальше». В статье В. Терещенко «Как вести себя управляющему» сказано «Каждый подчиненный работает лучше, если он видит, что начальник его замечает». У меня есть хрустальная мечта в жизни. Я мечтаю, чтобы в один прекрасный солнечный день любого времени года Копылов заметил бы меня, подошел и протянул руку. Здравствуйте, Слава! сказал бы гений Копылов. «Здравствуйте, Игорь Ростиславович!» Вежливо ответил бы я. «Ну, как дела?» «Спасибо, потихоньку». «А как жизнь вообще?» «Как когда?» «А я вот, знаете, замотался то в Африку, то в Америку. Некогда сосредоточиться. Мы бы, понимающие, помолчали, и я бы сказал...» «Запонки у вас в большом порядке». «Ага», — обрадуется Копылов, — «жена купила». Мы улыбнемся друг другу и пойдем каждой своей дорогой. Он к себе, я к себе. Но придя к себе, я бы сел за стол и тут же, буквально тут же, изобрел круглое крыло и поместил бы его сверху самолета, как верхний плавник у рыбы. Копылов взял бы в руки мой чертеж, Поглядел вдаль и прищурился. А Гена с восхищением бы выругался. А Саша тут же сел бы и написал заявление об уходе. Сегодня 14 февраля. Прекрасный солнечный день. Я поплотнее натягиваю на уши свою шапку и сворачиваю от своего корпуса к главному. Я иду к Копылову мимо постов, мимо секретарей, и стараюсь при этом не чихать и ступать осторожнее. Копылов работал. Он сидел за столом лицом ко мне и что-то писал на листке. Может быть, выводил теорию относительности, забыв, что ее однажды открыл Эйнштейн. Я осторожно прикрыл за собой дверь, прошел к столу и сел в кресло против Копылова. Я приблизительно представлял, как все будет выглядеть. Сейчас я сниму шапку и возникну. Копылов долго будет смотреть на меня, а потом тихо спросит. Когда вы вошли? Только что. А кто вас пропустил? Никто. Я сам пришел. В шапке-невидимке. Я улыбнусь и протяну ему шапку. Копылов рассмотрит со всех сторон, скажет полупроводники, и вернет обратно, и посмотрит на меня. Не вообще, а на меня. Но все выглядело совершенно иначе, чем я представлял. Я снял шапку и возник. Копылов поднял на меня глаза, но не удивился и не испугался, как я предполагал. Он посмотрел куда-то мне в переносицу, потом прищурился и стал что-то быстро писать на листке. Видимо, ему в голову пришла подходящая мысль. Я растерялся, но ничего не сказал. Я осмотрел на его лоб, на челюсть, немножко выдвинутую вперед. Копылов работал и был в этот момент похож на виолончелиста Растроповича, когда тот играет Элегию Масне. Я надел шапку и исчез. Копылов не заметил. Тогда я дождался, когда он поднимет голову, быстро стащил шапку и возник прямо перед его лицом. Копылов стал смотреть на меня, и это продолжалось долго, минуту или две. Я попробовал даже слабо улыбнуться, но лицо Копылова оставалось бесстрастным.